Глава тридцать восьмая Леви Я всё ещё ощущаю её запах на своей коже, хотя прошло уже несколько недель. Мне хотелось заплатить любую цену, лишь бы ощутить соприкосновение наших губ. Знаю, что слишком тороплю события, но были необходимы мне как воздух. Нужно всё исправить, доказать ей, что моё место рядом с ней. Я каждый день встречаю её после учёбы, и провожаю до работы, но никогда чёрт возьми не прикасаюсь. Мои руки буквально трясёт от желания сплести наши пальцы. Но эта женщина всё ещё держит оборону. Макс и Нейт врываются в мой кабинет, как обычно, без стука, и дверь снова отлетает в стену. Скоро в ней появится дыра. Подпиши это. Макс бросает стопку документов на стол передо мной. Я подписываю бумаги, которые стали моим ключом к решению проблемы с квартирой Бель. Улыбка не сходит с моего лица при мысли о её реакции. Уверен, в меня точно прилетит какой-нибудь предмет интерьера, но это лучше, чем ничего. Нейт раскладывает на столе чертежи, и мы сразу приступаем к работе. Иногда Макс прерывает нас своими замечаниями, хотя он абсолютно ничего не смыслит в архитектуре. У меня есть одна идея. говорит Нейт. Когда я прохожу мимо него с неверным чертежом, он протягивает мне лист, на котором изображён план здания. Смотри. Он обводит пальцем одну из стен зрительного зала академии. Это стена на современном плане здания. А вот это, он примещает руку вбок, на самом первом плане при постройке. Я изучаю и осмысливаю то, что он хочет донести. Мы можем расширить зал потому что за этой стеной пустота, и она не несущая. Именно, но мне нужно посмотреть всё вживую. Нам придётся полностью реконструировать бельэтаж и балконную зону. Это значит, что после реконструкции они смогут фактически стать театром. Зал будет выполнен по всем канонам. Обзор и акустика приобретут новый вид, и всё это не затрагивая фундамент. Это великолепно. И ещё ни разу я не разочаровался в Нейте как в архитекторе. Он видит лазейки там, где многие слепы. Я могу спроектировать и посмотреть на всё с прагматичной точки зрения, но у Нейта именно тот живой и свежий разум, который так необходим компании. Мой взгляд затуманился с того момента, как Бэлли стала в моей жизни. Все проекты, которые я вёл, были лишь набором идеальных, но бездушных деталей. Пустота и темнота отражались в каждом чертеже. Мы выезжаем в академию каждый на своей машине. Макс тоже едет с нами непонятно зачем. Как только он услышал, куда мы направляемся, то оказался в своей машине быстрее, чем я успел спросить причину. Надеюсь, у Бэль сегодня занятия в зрительном зале. Я слишком давно не видел, как она танцует, поэтому от предвкушения у меня покалывает всё тело. В животе появляется странное ощущение. Это бабочки. Господи, Кеннет, тебе 25, но почему по ощущениям 15? В этот раз мы заходим в зал через главный вход. Одновременно с нами из боковой двери появляется запыхавшийся Лиам. Он в своей обычной одежде, что довольно странно, учитывая то, что у них сейчас должна быть репетиция. Макс и Нейт проходят в глубие зала, а я подхожу к другу. Привет, Мы приветствуем друг друга рукопожатием с хлопком. Почему ты в такой одежде? Я был в Бристоле, только сейчас вернулся. Думал, что опоздал и пришёл предупредить преподавателя. У него звонит телефон, и когда он его достаёт, я замечаю имя абонента: Sleeping Beauty. Примечание: Sleeping Beauty спящая красавица. Очень интересно. Лем замечает мой взгляд. и быстро сбрасывает звонок. Я пошёл, а то точно опоздаю, убегая произносит он. Я не успеваю вставить и слова, как его уже нет. Лемни никогда не вдаётся в подробности своей личной жизни, которая иногда очень бурная и насыщенная. Я уважаю это и стараюсь не лезть, но ещё ни разу мне не приходилось видеть его настолько подозрительным. Найд ходит, изучает зал, параллельно что-то записывая в свой телефон. На сцену начинают выходить студенты, и я сразу замечаю Белль. На моём лице молниеносно появляется улыбка. Я подзываю свою компанию перейти на балконный этаж, чтобы никому не мешать. «Кто этот мудак?» Глаза Макса пускают ножи в Лиама, который целует Валери в щёку. Моя грудь сотрясается от смеха. «О, это Лиам. Вы уже виделись с ним, когда мы впервые были здесь. И он мой друг, так что фильтруй свою речь». Какого чёрта он её поцеловал? Она же замужем. Добро пожаловать в клуб, я похлопываю его по плечу. На тебя не должно волновать, кто её целует. На сцене студенты начинают разминку. Бэлль неизменно в паре с Леамом. Я замечаю, что она немного прихрамывает и всматриваюсь ещё пристальнее. Лэм что-то ей говорит, но Бэлль лишь качает головой. Какая-то сука проносится мимо неё, якобы случайно ударяя ногой по её колену. но я всё видел. Это было сделано намеренно. Из быль вырывается крик, и она чуть ли не падает, но Лиэм успевает её подхватить. Я моментально двигаюсь к выходу. Нейт преграждает мне путь. Ты не имеешь права сейчас вмешиваться. Выдохни. Поможешь ей потом. Я выдыхаю и разворачиваюсь обратно. С силой сжав ограждение балкона, продолжаю наблюдать. Валери буквально чуть ли не кидается с кулаками на эту тварь. Оскорбления, начиная с суки и заканчивая менее литературными высказываниями, летят из её рта. Признаю, это красноречиво и описывает весь мой гнев. Макс Хихикает рядом со мной. Боль вроде приходит в норму, успокаивает свою подругу, и они возвращаются к разминке. Все занимают свои позиции. Преподаватель входит в зал и объявляет о том, что сегодня итоговый просмотр на главную роль. Дерьмо. Глаза Бэль устремляются к месту, где нахожусь я. Знаю, что она чувствует моё присутствие, иначе не нашла бы меня так быстро. Ищет ли Бэль опору в моём взгляде? Если так, то я готов вложить в него каждый ньютон своей силы и никогда не моргать.